Детский эпилог. Меня взяли измором и психологическими атаками. Они все объединились, даже дядюшку и Лёна перетянули на свою сторону. Мне осталось только горько вздохнуть, почти по примеру бедолаги Цезаря. «И ты, брат». Они почему-то решили, что для личного душевного благополучия и гармонии миров в книге Алире требуется наследник, а лучше наследница. Вроде говорят, что мужчины всегда мечтают о сыновьях. Это точно не про моих близких. Они с самого начала слаженным хором мечтали о дочери, племяннице, юной княгине. Нужно подчеркнуть, да еще и подводили под мечту логическое обоснование, дескать, лучшая княгиня, выбивающаяся из традиции мужской линии наследования, с кругом князей никто не справится. Мало того, они каким-то образом умудрились договориться со вселенной или с Архетом, потому что в положенный срок. На свет появилась девочка. Но самым занятным стало другое. Внезапно, без предварительных личных согласований с реальностью, закон бумеранга сработал не иначе. Потомство мужского пола заполучили Кайриль с лабросом, братишка, крутивший роман с Дроссу, из изгнанников Дросувара и дядюшка Ивер. Если с парочкой садоводов при моем диковинном саде все было вполне предсказуемо и нормально, то остальные... Влипли, особенно дядюшка, его бурный роман со служанкой длился всего несколько минут. Стал он папашей внезапно, это при том, что некроманты вообще считаются условно-бесплодными, то есть завести ребенка могут, но для этого придется провести ряд ритуалов, найти и подготовить подходящий сосуд для вынашивания чада и соблюсти кучу прочих условий. Хотя брачными веригами по итогам ни один из отцов не озаботился. Папе Лену дама Дросу, разочарованно всучила сверток с некондиционным ребенком, мальчик, и разорвала все отношения, а дядюшка вдруг оказался многодетным родителем, он обзавелся сыновьями. Условно бесплодная служанка принесла ей веру тройню и пропала из замка. Не знаю уж, чего перепугалась, то ли того, что ее некромант при себе оставит, то ли того, что прикопает. Словом, папашам, Повозиться с мелкими наследниками пришлось изрядно. Я почувствовала себя отомщенной. У Реалы же такое имя, означающее «Надежда миров», получила моя беловолосая-синеглазая дочь. Появилась компания. Поначалу друзей для игр, в перспективе помощников и защитников для работы. А еще я так до конца и не усвоила все хитро сделанные законы и обычаи Рэшкири. Берегла мозги от запекания, потому тоже получила сюрприз. Оказывается, фаворит, обеспечивший книги продолжение рода, повышается в должности до супруга. Так я и обзавелась сразу двумя легитимными спутниками, ибо любой ритуал крови показывал сдвоенное отцовство. С малышкой, как с родной, возились дядя-некромант, дядя-эльфийские Аэр и все мои тени парочка длиннокосах кстати ретивее всех даже архет прозрачно намекнул на возможность передачи ус от регаль эш к дочери в очень отдаленной перспективе ну а пока подрастающую реалу баловали все и это было правильно детей надо любить и баловать чтобы из них вспомним шварца вырастали настоящие разбойники и вот еще мне подумалось Заказав девочку, наследницу княгини, все члены моего окружения получили ответкой от мироздания «Ворох пацанов». «Что будет, если сынишку заведу я?» «Откликнется ли мудрая вселенная, одаряя всех стайкой девчонок?» «Захотелось проверить». «Довольно», — мигал Архет. «Вот уж у кого бытие точно удалось. А у меня?» «Думаю, тоже» когда я смотрю через кристалл на пути дороги необъятной Вселенной, когда я вижу, что уже сделано, а что еще только предстоит, особенно тогда, когда я гляжу в глаза своих любимых, родных, друзей, тогда я это точно знаю.